«Но зачем? Во имя Бога, кто вы такой?» «Меня зовут Питер Бладт. А вот кто я такой? Право же и сам не знаю». «Вы англичанин?» — в ужасе воскликнул испанец, начиная постигать какую-то долю истины. «О, нет. Я во всяком случае не англичанин. Капитан Бладт с выпрямился, я имею честь быть ирландцем. Ирландцы и англичане — это одно и то же. Отнюдь нет. между нами нет ничего общего».